Вадим Фарк и Ольга Риви. Книга третья. Песнь забытого лорда. Глава первая. Тихое, убаюкивающее гудение двигателей стрижа было лучшей колыбельной во всей галактике. Мягкий интерный свет аварийных ламп заливал кают-компанию, превращая ее в маленький уютный кокон. Я лежала на старом видавшем виды диване, и моя голова покоилась на широкой груди Кайдена. Его рука нежно перебирала мои рыжие волосы, а губы время от времени касались моего лица, оставляя за собой дорожку из легких, невесомых поцелуев. В такие моменты мир сужался до размеров этой комнаты, до тепла его тела и мерного, уверенного стука его сердца под моим ухом. И все же, несмотря на это долгожданное умиротворение, внутри меня шевелился неприятный, колючий комок вины. Воспоминания о нашей недавней ссоре все еще обжигали. Я наговорила ему столько всего, столько резких, несправедливых слов, рожденных в полу гнева и страха за наше будущее. Он молчал, слушал, и его непроницаемое спокойствие бесило меня еще больше, пока я окончательно не выдохлась, оставив после себя лишь звенящую тяжелую тишину. А теперь мне было стыдно до кончиков волос. Я чуть отстранилась, чтобы заглянуть ему в глаза. Его небесно-голубые глаза смотрели на меня с такой нежностью, что стало совсем не по себе. — Кай, мне так неловко! — тихо проговорила я, и мой голос прозвучал хрипло и неуверенно. — Я вела себя отвратительно. Наговорила тебе столько гадостей. Прости меня, пожалуйста. Легкая, едва заметная усмешка тронула его губы. Он притянул меня ближе, не давая отдалиться ни на миллиметр. Нет, ты была великолепна в своем гневе, яростная, как сверхновая. Его голос был низким, бархатным рокотом, который всегда заставлял что-то внутри меня трепетать. Если быть честным до конца, я это заслужил, заставил тебя волноваться. Но я не должна была, начала была я... Но он мягко коснулся моих губ пальцем, призывая к молчанию. Его лицо стало серьезным, усмешка исчезла. Он смотрел мне прямо в глаза, и в его взгляде была такая глубина, что я почувствовала себя совершенно беззащитной, словно он видел меня насквозь. — Аска, я готов простить тебе все, что угодно, каждое слово. И знаешь почему? Он сделал короткую паузу, словно давая мне время подготовиться к чему-то важному. Потому что я люблю тебя. Люблю твою островом, твою дерзость, твою упрямую гордость. Люблю твою ярость и даже твою уникальную способность чинить плазменные трансформаторы. Исключительно, когда ты злишься. Мир замер. Гудение двигателей, свет ламп, далекие звезды за горизонтом. Все это исчезло, растворилось. Остались только его слова, повисшие в воздухе. — Я люблю тебя. Это было впервые. Он сказал это так прямо, так открыто, без всяких полунамеков и недомолвок, которые и так свойственны с виду сильным и смелым мужчинам, что мое сердце забыло, как биться, а потом заработало с удвоенной силой, разгоняя по венам волну обжигающего, чистого счастья. Вместо ответа я подалась вперед и поцеловала его. Это был долгий, нежный поцелуй, в который я вложила все мое оглушительное облегчение, благодарность, моя запоздалая нежность и ответ на его признание, которое я не смогла выразить словами. Я вложила в этот поцелуй всю себя, надеясь, что он поймет без лишних фраз, что это взаимно. Когда мы, наконец, оторвались друг от друга, В наступившей блаженной тишине раздался бесстрастный монотонный голос. Анализирую физиологические показатели. Пульс субъекта Аскара Эдфорд – 124 удара в минуту, что превышает норму покоя на 96%. Пульс субъекта Кайден Викант – 98 ударов в минуту. Зрачки обоих расширены. Уровень окситоцина в крови предположительно превышает норму на 300%. Вероятность дальнейших действий репродуктивного характера в ближайшие 10 минут 87,3%. Мы одновременно повернули головы. В дверном прояме кают-компании бесшумно зависла белая металлическая капля с одним единственным синим оптическим сенсором. «Майзер, чтоб его!» «Майзер!» — простонала я, пряча пылающее лицо на груди Кайдена. «Ты можешь хоть раз в жизни не портить момент!» «Я не порчу момент», – бесстрастно возразил дрон, подлетая чуть ближе и сканируя нас своим сенсором. «Я его документирую и анализирую для последующего составления отчета о твоем психоэмоциональном состоянии. Подобные всплески эндорфинов полезны для нервной системы после стрессовой ситуации. Статистические пары, которые активно выражают физическую привязанность после конфликта, имеют на 17% больше шансов на долгосрочные отношения». Кай тихо рассмеялся, его грудь завибрировала у меня под щекой. Он выглядел совершенно невозмутимо. 17 — Семнадцать процентов? Не так уж и много тебе не кажется. — Майзер, ты за кого нас принимаешь? — заметил он с искренним любопытством, глядя на дрона. — Данный показатель значительно выше среднего для пар состоящих из бывшего имперского инженера с повышенной склонностью к авантюризму и космического пирата с сомнительным прошлым и титулом лорда возгнания, Невозмутимо парировал Майсер. «Для вашей демографической категории любой положительный процент уже является статистическим успехом. Рекомендую продолжать. Хенни выдержала и фыркнул от смеха, уткнувшись в его плечо. «Этот несносный кусок металла умел разрядить обстановку, как никто другой». «Спасибо за ценное мнение, Майзер!» Саркастически поблагодарила я. «А теперь путь добр. Активируй режим энергосбережения где-нибудь в грузовом отсеке, желательно в самом дальнем углу». «Запрос отклонен. Моя основная директива оказывать тебе всестороннюю помощь и следить за здоровьем экипажа. В данный момент ты находишься в состоянии повышенной эмоциональной уязвимости. Согласно протоколу, я должен быть рядом». Я закатила глаза, но уже не злилась. Кайден снова привлек меня к себе, и его тихий смех все еще отдавался в груди. Наша хрупкая затишье продолжалась, и пусть оно было нарушено ворчанием старого робота, оно все равно было нашим, идеальным в своем забавном несовершенстве. Это хрупкое, почти невесомое затишье было слишком хорошим, чтобы оказаться правдой. Мы еще несколько минут лежали молча, впитывая тепло друг друга в тусклом янтарном свете старой лампы. Я вцепилась в этот момент как в спасательный круг и почти поверила, что мы можем вот так, в этом маленьком коконе из потертого дивана и тишины, просуществовать целую вечность. Но реальность, как назойливый коллектор, всегда приходит требует свой долг. Первым шевельнулся Кайден. Он глубоко вздохнул, и этот вздох, казалось, нес в себе всю тяжесть мира, который терпеливо ждал нас за пределами корабля. Пара. Тихо произнес он, и в его голосе смешались сожаления и стальная решимость. Он осторожно высвободил руку из-под моей головы и сел, устало растирая лицо ладонями. Я тут же почувствовала, как холодный воздух занял то место, где только что было его тепло. Неприятные мурашки пробежали по коже. Я села рядом, обнимая колени и чувствуя острую, почти детскую обиду на весь мир. На то, что он вообще существует на то, что нам нужно в него возвращаться. Мы начали молча одеваться, и этот процесс был похож на ритуал облачения в броню. Натягивая привычные тактические штаны и зашнуровывая тяжелые ботинки, я ощущала, как возвращаюсь в свою привычную оболочку. Броню из сарказма, расчета и вечной готовности к неприятностям. Та уютная, уязвимая девушка, что несколько минут назад лежала в объятиях Кайдана снова пряталась куда-то вглубь, уступая место бойцу. Я взялась за молнию на своем диэлектрическом комбинезоне, но пальцы почему-то совсем не хотели слушаться. «Не хочу!» — вырвалось у меня тихим упрямым шепотом. Голос прозвучал жалко, но мне было все равно. «Не хочу никуда идти. Хочу остаться здесь, с тобой, и чтобы весь остальной мир просто исчез, хотя бы на денек». Кайден как раз затягивал ремень на брюках. Он замер, его движения прервались на полуслове, а потом он подошел ко мне сзади и крепко обнял, утыкаясь подбородком в мою макушку. Его руки сомкнулись поверх моих, не давая закончить непослушной молнии. Я тоже. Его голос прозвучал прямо у моего уха, теплый и глубокий, посылая по телу волну дрожи. — Поверь, больше всего на свете. Но мы не можем. Этот мир не оставит нас в покое, ты же знаешь. Так что лучше мы сами нанесем ему визит. Первыми. Он был прав. Как всегда, до ужаса прав. И откинула голову ему на плечо и закрыла глаза, вдыхая его запах. Смесь избыстрила бластера, металла и чего-то неуловимо родного. Еще один миг. Всего один крошечный миг. «Оптимальное время для отхода истекло семь минут назад», – раздался рядом бесстрастный голос Майзера. Он завис в полуметре от нас, и его синий оптический сенсор укоризненно мигал. «Дальнейшее промедление снижает эффективность последующего планирования на 4,2%. Также рекомендую принять пищевые концентраты». Уровень глюкозы в твоей крови на нижней границе нормы, что может негативно сказаться на когнитивных функциях и привести к ошибочным саркастическим замечаниям. — Спасибо, Кэп. — буркнула я, с неохотой высвобождаясь из объятий Кайдена и, наконец, справляясь с молнией. — Без твоих ценных указаний мы бы точно пропали. — Вероятность этого прискорбного события составляет шестьдесят три процента. Невозмутимо подтвердил дрон и первым вылетел из кают-компании видимо, чтобы лично проконтролировать наш спуск по трапу. Мы спустились с стрижа, и Кайден тут же нашел мою руку и крепко сжал ее в своей. Ночная прохлада окутала нас, принося с собой запах влажной земли и леса. Наш маленький корабль, наш временный дом остался позади, тускло поблескивая в свете фонари на участке. Мы медленно пошли по гравийной дорожке к небольшому домику на краю поля где нас ждал мой отец. Каждый шаг отдавался в душе тоскливым эхом, словно я уходила от чего-то жизненно важного. На пороге дома горел свет, а в дверном проеме виднелся знакомый силуэт. Элиас вэйн стоял, небрежно прислонившись к косяку и скрестив руки на груди. Он просто смотрел, как мы приближаемся. Когда мы подошли ближе, я разглядела на его лице хитрую всезнающую улыбку. Такую отцы приберегают для тех моментов, когда их дети думают, что смогли что-то от них утаить. — Ну что, разобрались, кто в доме хозяин? — спросил он беззлобно, когда мы остановились перед ним. Его взгляд скользнул по нашим сцепленным рукам и вернулся к моему лицу. — А то я уже ставки начал принимать. Сам на себя, правда, но все же. Аска... — У тебя комбинезон шиворот на выворот. Я почувствовала, как щеки заливает предательский румянец. Кайден лишь усмехнулся, ничуть не смутившись, и чуть крепче сжал мою ладонь, словно говоря, мы справимся и с этим. — Проходите, спорщики. Отец отступил в сторону, пропуская нас внутрь. — Пока вы там выяснили отношения на повышенных тонах, я вам нормальной еды приготовил. Не эти ваши протеиновые батончики, от которых у меня изжога, а настоящее жаркое. Считайте это примирительным ужином за мой счет.